В отведенном ей доме на другом конце Салидара Лилейн подавала охлажденное вино четырем восседающим, из которых только одна принадлежала к ее голубой ая. Оплетенная с Айдар комната была защищена от подслушивания, доносившийся снаружи шум празднества вызывал у нее снисходительную улыбку. «Все эти четыре сестры...» Предпочли бы видеть на престоле Амерлин ее, Лилейн, но выдвигать не рискнули, неудача могла привести к избранию Романды. Такой исход был бы для Лилейн хуже ссылки. Но как бы кусала локти Романда, узная она, что все эти сестры поддержали девчонку лишь для того, чтобы Палантин не оказался на ее плечах. Впрочем, здесь они собрались, чтобы поговорить не о Романде а о том, как сбить спесь с ухватившей накидку хранительницы летописей Шириам. Ясно ведь, что этот постыдный фарс с возвышением четырех принятых ее рук дело. Видать, от успеха у Шириам голова вспухла. По мере того, как шел разговор, Лилейн все больше недоумевала, куда же подевалась Далана. «Ей давно бы пора быть здесь». Дэлона сидела в своей комнате, уставившись на примастившуюся на краешке кровати Халиму. Имя Арангар упоминать не следовало. Даже думать об этом и то было страшно. Защитное плетение малого стража окружало не всю комнату, а лишь их двоих. «Это безумие!» — произнесла она наконец. «Неужто ты сама не понимаешь? Не могу же я без конца делать вид, будто поддерживаю и тех, и других. Рано или поздно меня разоблачат. Что поделаешь? Время от времени всем приходится рисковать. Твердость, с которой говорила эта женщина, никак не вязалась с ее кукольным ротиком. И ты по-прежнему будешь настаивать на том, чтобы Логойна укротили. Укротили или убили? Легкая гримаса сделала Халиму еще красивее». «Если они хотя бы выведут его из дома, я займусь им сама». Как займется, этого Делана и представить себе не могла. Но не сомневалась в том, что добиться своего Халема сумеет. «В толк не возьму», — сказала она. «С чего это ты так боишься человека, которого день и ночь караулят шесть сестер?» Халимов вскочила с места. В ее зеленых глазах вспыхнула ярость. «Нечего чушь городить!» Ничего я не боюсь. Я желаю, чтобы Логайн был отсечен от источника или умерщвлен. Вот и все, что тебе нужно знать. Понятно. Делане не в первый раз подумала о том, чтобы прикончить Халиму, но почему-то чувствовала, что при первой же попытке погибнет сама. Стоило Делане обнять Сайдар, и Халима, хотя она и не умела направлять силу, тут же об этом узнавала. Каким образом? Оставалась тайной. Хуже того, Делана понимала, что Халима не убивает ее лишь потому, что нуждается в ее услугах, а значит, не убьет, даже если заподозрит неладное. Но о том, что она сделает в этом случае, страшно было даже подумать. Все потому, что она так и не смогла набраться решимости убить эту женщину там и тогда. «Да, Халима. покорно промолвила Делана, ненавидя себя за эту покорность. «Вот так в самый раз», — сказала Суан, державшая чашку, в то время как Лилейн подливала ей в чай крепкого бренди. Солнце уже клонилось к закату, но шум на улицах не смолкал. «Ты представить себе не можешь, что за утомительное занятие учить этикету эту неотесанную девицу. Ей кажется, что если она будет вести себя как мудрая в ее родной деревне...» то все будет в порядке». Она и совет представляет себе чем-то вроде круга женщин. Лилейн сочувственно поохала. «Так ты говоришь, она жаловалась на романду?» Суан пожала плечами. «Не то, чтобы жаловалась, а бурчала. Дескать, из-за романды все сиднем сидят здесь, вместо того, чтобы взять да выступить на Тарвалон. О, свет нрав у этой девчонки, что у птицы рыболова в брачный сезон. Слады с ней нет». Взять бы ее за шкирку, да встряхнуть как следует. Но нельзя. Что ни говори, теперь она носит палантин. В общем, как только я закончу ее учить, с меня хватит. Помнишь? Мысленно улыбаясь, Суан следила, как жадно впитывает Лилейн ее слова. Глотает и чайком запивает. Впрочем, наживка содержалась уже в первой фразе. Насчет невоздержанного нрава Суан добавила от себя, но полагала, что это будет не бесполезно. «Глядишь, восседающие будут держаться с Эгвейн малость поосторожней». К тому же она не солгала. Суан знала, что ей самой уже не бывать Эмерлин, и, и столь же твердо знала, что все попытки манипулировать Эгвейн будут такими же бесплодными, какими в свое время были попытки манипулировать ею, и закончатся столь же плачевно». Учите Мерлин тому, что значит быть Мерлин, и впрямь занятия не из легких. Но она предчувствовала, что Эгвейн-Алвир станет такой Мерлин, что одно ее имя заставит содрогаться троны. «Ну а как насчет моего блока?» — спросила Найнев, и Романда бросила на нее хмурый взгляд. В соответствии с расписанием, установленным желтыми сестрами, Они находились в малой башне, в покоях, отведенных Романде. С улицы доносились музыка и смех, что, похоже, Романде изрядно досаждало. «Прежде ты не выказывала такого рвения. Я слышала, будто ты сказала Дагдере, что нынче ты тоже ай дай а она пусть сунет голову в пруд, чтобы малость поостыть». К щекам Найни вприлила кровь, но она сдержалась. «Может быть, я только сейчас поняла, что сделаться из седай еще не значит, что я обрела способность направлять силу лучше, чем раньше?» «Ай-седай!» — хмыкнула Романда. «Далеко тебе еще до того, чтобы...» «Ну да ладно, попробуем что-нибудь еще!» «Попрыгай-ка на одной ножке, только при этом не молчи!» Все еще хмурясь, Романда присела на резное кресло рядом с кроватью. «Рассказывай!» «Какие-нибудь сплетни. Так, легкий разговор о всякой ерунде. Вот, например, о чем хотела поговорить о Мерлин с Лилейн?» Найни чуть не взорвалась от негодования. «Что за вздор заставлять ее прыгать на одной ножке?» Но, вспомнив, что находится здесь вовсе не из-за блока, снова сдержалась. Приподняв подол, начала скакать. «Эгвейн, а Мерлин?» «Говорила немного». Что-то насчет необходимости оставаться в Салидаре. Обмолвка была, разумеется, не случайной. Найниф надеялась, что если назвать Амерлин просто по имени, это сработает лучше. «Я думаю, это сработает лучше, Шириам», сказала Илэйн, вручая перекрученное, испещренное крапинками синее с красным кольцо, изготовленное из того, что еще сегодня утром являлось камнем. По правде говоря, от тех, что были сделаны ею прежде, оно ничем не отличалось. Две женщины стояли в стороне, отвеселившейся толпы, в створе залитого красноватыми солнечными лучами узкого проулка. Совсем неподалеку пищали скрипки и пели флейты. «Спасибо, Илэйн!» Шириам не глядя, засунула Тарангриал в поясную сумму. При всей неизменной безмятежности Айси Дайя несколько раскраснелась. Илэйн нашла ее в самой гуще танца. Но взгляд раскосых зеленых глаз, некогда в бытность ее послушницей, вызывавший у Илэйн дрожь в коленках, был, как всегда, сосредоточен и строг. «Почему-то мне кажется, Илэйн, что ты пришла ко мне не из-за этого». Илэйн поморщилась и покрутила на правой руке «Кольцо великого змея». На правой это помогло вспомнить, что теперь она тоже Айси «Дело в Эгвейн, то есть в Эмерлин. Мне кажется, я должна поговорить об этом с тобой. Ее что-то тревожит, и я надеюсь, что ты сможешь ей помочь. Ты ведь хранительница летописей. Кому же еще мне обратиться? В последнее время я ее совсем не понимаю». «Ты знаешь, какова Эгвейн. Ей хоть ногу отрежь, все одно жаловаться не станет». Но волнуется она, как я думаю, из-за романды, хотя слышала что-то и насчет Лилейн. Вроде бы обе насели на нее и твердят, будто оставаться в Солидаре и дальше слишком опасно. «Но это правда?» — медленно произнесла Ашириам. «Насчет опасности не уверена, но я бы и сама посоветовала здесь не засиживаться». Илэйн беспомощно развела руками. «Я знаю. Она говорила, что ты советуешь то же самое, но...» «Конечно, в этом Эгвейн ни за что бы не созналась, но мне кажется, она немного побаивается их обеих. Теперь она, конечно же, Амерлин, но, сдается мне в их присутствии, до сих пор ощущает себя послушницей. Возможно, она опасается, что если последует их совету, пусть даже вполне разумному...» то они захотят и впредь распоряжаться ее поступками. А она, Ширям, она боится, что если сейчас скажет «да», то в другой раз не сможет сказать «нет». И по правде сказать этого боюсь и я. Она — престол Эмерлин. А Эмерлин не должна, не может подчиняться ни Романде, ни Лилейн, никому бы то ни было. Ты одна можешь ей помочь. Я не знаю как, но кроме тебя некому. Шириам молчала так долго, что Иллоин начала опасаться, уж не заявит ли она сейчас, что все это нелепые выдумки. «Я сделаю все, что в моих силах», — произнесла, наконец, хранительница летописей. У Иллоин вырвался вздох облегчения. Подавшись вперед, Эгвейн положила руки на борта вместительной медной ванны, чья затерла ей спину и беспрерывно что-то щебетала. У Эгвейн в одно ухо влетало, в другое вылетало. Конечно, она предпочла бы настоящую баню этой лоханки с мыльной, надушенной цветочным маслом водой. После аильских палаток Парилен такой способ очищать тело казался странным. Так или иначе, Эгвейн сделала свой первый шаг в качестве Амерлин. Пусть противника превосходит ее числом. Она выстроила свое войско и повела его в наступление. Помнится, Руарк говаривал, что когда начинается битва, вождь перестает контролировать события. Вот и ей теперь оставалось только ждать. И все же тихонько промолвила она, «Думаю, хранительницы мудрости имели бы основания мною гордиться». Глава тридцать восьмая Неожиданный холодок Раскалённое солнце за спиной Мэта поднималось к зениту, и он радовался тому, что широкополая шляпа дает хоть немного тени. Алтарский лес был гол, словно зимой, и бур хуже, чем зимой. Сосны, болотные мирты и прочие вечнозелёные деревья пожухли. А лиственные, дубы, ясени и смолистые стирексы и вовсе облетели. Полдень еще не наступил. Худшая жара ждала впереди. И сейчас отряд ехал словно сквозь горнила раскаленной печи. Кафтан Мэтта был брошен поверх сидельных сум, но рубаха так пропиталась потом, что прилипла к телу. Под копытами типуна похрустывал сухой папоротник и шуршала палая листва густым слоем покрывавшей землю. Этот шелест сопровождал движение отряда. Навстречу не попадалось даже белки, лишь редкие птицы порхали с ветки на ветку. Зато всяческого кусачего гнуса и мух было полно, словно в разгар лета, а не за месяц до празднества света. По правде сказать, между этими местами и тем, что Мэт видел на берегах Эринен, особые разницы не было, но почему то именно здесь он испытывал особенную тревогу неужто весь мир погружается в пекло? авиенда закинув за спину узел вышагивала рядом с степуном высохшие деревья и надоедливые мошки куси меня ничуть ее не заботили ступала она несмотря на толстую неуклюжую юбку легко и почти бесшумно и при этом Внимательно присматривалась к окружающим деревьям. По-видимому, разведчики отряда не внушали ей ни малейшего доверия. Ехать верхом она отказалась, впрочем, Мэд, зная отношение аильцев к лошадям, особо и не настаивал. Особенных хлопот от виенды покуда не было, если не считать того, что на каждом привале она принималась с вызывающим видом точить свой нож. Правда, без происшествий все же не обошлось. Олвер, с самого начала не спускавший с Авиенда настороженных глаз, на второй вечер бросился на нее с ножом. «Они убили папу!» — истошно кричал мальчонка. Конечно же, Авиенда просто отобрала у него нож, а мед еще и отшлепал, после чего попытался втолковать Олверу разницу между Шайдой и прочими аильцами. Хотя и сам не слишком хорошо понимал, в чем она заключается. Олвер по-прежнему хмуро косился на авиенду. Он ненавидел всех аильцев. Но и она, мэтр решительно не мог понять почему, поглядывала на паренька с беспокойством. Деревья были достаточно высоки, и ветерок поддувал под облетевшими кронами. Но знамена, и флаг отряда и драконов стяг, и так называемое знамя Алтора с древним символом «Айсседай» Обвисли, и изображенные на них символы невозможно было разглядеть. Может, оно и к лучшему. Седой старший знаменщик нес флаг с эмблемой красной руки. При нем был узкоглазый малый, с еще большим, чем у Дайрида, количеством шрамов. Он настоял на том, что часть дня и он станет держать знамя. В помощь другим знаменосцам Талманы с Дайридом выделили двух молодых солдат, которые, несмотря на юношеские лица, показали себя вполне надежными воинами. За те три дня, пока отряд плелся через алтарский лес, на встречу не попалось ни одного принявшего дракона, как, впрочем, и никого другого. Мы эту хотелось, чтобы так продолжалось и дальше, покуда они не доберутся до самого Салидара. Помимо предстоящей встречи с Сидай, его основательно беспокоила Авиенда, как бы и вправду не полоснула Илайн по горлу. Не зря же она без конца точит свой проклятый нож. Чего доброго придется тащить ее в Кемлен под стражей, а дочь-наследница со своей дурацкой спесью будет без конца требовать, чтобы он, Мэт эту авиенду вздернул. Ох уж этот Рант со своими проклятущими девицами! От них одна морока! Мэт полагал, что все замедляющее продвижение к тому котлу с неприятностями — который, по его убеждению, ждет их в Салидаре, идет на пользу дела. И ранние привалы, и поздние подъемы, и фургоны с припасами, кое-как тащившиеся в хвосте колонны — все к лучшему. К сожалению, двигаться медленнее было попросту невозможно. И, как предупреждал Ванин, рано или поздно они все равно на что-нибудь донаткнутся. Да Стоило бы это о нем подумать, как толстый разведчик легок на помине, Появился среди деревьев. Его сопровождали четыре всадника. До рассвета он уехал с шестью. Мэт поднял руку, сжав кулак, давая знак остановиться, и по колонне прокатился гул голосов. Первый же приказ, когда отряд вышел из врат, созданных рандом, на ночной луг гласил «Никаких барабанов, никаких труб, никаких флейт и никаких, чтобы сгореть песен». Поначалу некоторые солдаты кривились, но уже после первого дня похода через лес, где и в ста шагах не разглядеть никого и ничего, от недовольства не осталось и следа. Держа копье поперек седла, Мэт дождался, пока Ванин подъехал и коснулся лба костяшками пальцев. — Ты их нашел? Лысеющий толстяк скособочился в седле и сплюнул. Потел он так, что, казалось, вот-вот растает. Нашел, едва ушел. Милях восьми, десяти к западу. Там в лесу, оказывается, засели стражи. Один такой налетел, как вихрь, не весть откуда. Разве в таком плаще его углядишь? Хватанул Мара прямо из седла, да и был таков. Помял, конечно, беднягу, но не убил. Это я сам видел. Думаю, Ладвин пропал по той же причине. — А выходит, они о нас уже знают, — пробормотал мэт Он не рассчитывал, что плененные разведчики смогут утаить что-либо от стражей, не говоря уже об Айси Дай. Впрочем, рано или поздно Айси Дай должны были все узнать. Просто хотелось, чтобы это случилось попозже. Мэт попытался прихлопнуть назойливого синего слепня, но тот с жужжанием отлетел, оставив на его запястье пятнышко крови. «Сколько?» Ванин снова сплюнул. Да уж больше, чем я рассчитывал. Мне пришлось пешком пробраться в деревню. Так вот, там и шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на Айс Их сотни две-три, а то и все четыре. Я не считал. Была охота привлекать к себе внимание. Не успел Мэтт переварить это известие, как разведчик выложил еще одну потрясающую новость. У них и войско есть. Стоит лагерем к северу от деревни. Сильное войско! «Раза в два больше нашего». Как раз в это время, потея и прихлопывая кусачью мушкару, подъехали Налисин, Дайрит и Талманес. «Слыхали?» — спросил Мэтт. Все тройки внули. С воинской удачей Мэта все вроде бы было в порядке, но мериться силой с двукратно превосходящим противником и четырьмя сотнями айси в придачу как-то не хотелось. Такого испытания никакая удача не выдержит. «Мы здесь не для того, чтобы драться», — напомнил Мэтт. Но физиономии у всех троих оставались кислыми. Да и сам он чувствовал себя немногим лучше. А что, если Айси Дай обрушится на него со всем своим войском? «Готовить отряд к обороне», — распорядился Мэтт. Разбить лагерь». «Пространство вокруг расчистить, насколько удастся, а из срубленных деревьев соорудить заграждение!» Талмана с Аналисен скривились. Оба предпочитали сражаться в седле. «И нечего морщиться. Возможно, стражи наблюдают за нами даже в эту минуту». К удивлению Мэтта, Ванин кивнул и многозначительно повел глазами вправо. Так вот, ежели они увидят, что мы готовимся к обороне, то смекнут. Значит, у нас нет намерения нападать. А коли смекнут, то, может, и вовсе оставят нас в покое. Ну а нет, так на худой конец мы будем готовы отбить атаку». Это до них дошло. До Талмана собыстрее, чем до налисина, Дайрит тот кивал с самого начала. Покручивая на помаженную бородку, налисин пробормотал. «Ну и что ты собираешься делать? Просто сидеть и ждать их?» «Вот именно. Сидеть и ждать», — отвечал Мэт. «Что про Анду сгореть с его дурацкими предположениями? Не более полусотни айседа, которых, видишь ли, нужно немножечко попугать. Это ж надо до такого додуматься». «А вот насчет того, чтобы сидеть на месте и ждать, покуда не явится кто-нибудь из деревни и не спросит кто да зачем», Мысль неплохая. Главное, чтобы не было никаких таверенских вывертов. Пусть сражение само ищет его, а он по доброй воле в драку не полезет. Они там?» — указав рукой, спросила Авиенда и, не дожидаясь ответа, пристроила поудобнее узел и зашагала на запад. Мэт уставился ей вслед. «Проклятые аильцы!» Теперь какой-нибудь страж попытается ее схватить, Лишится головы, а виноватым во всем окажется он, Мэт. Впрочем, нет, все-таки страж есть страж. Может, дело обойдется и малой кровью, но расхлебывать все одно ему. Ну а если Авиенда доберется до дочери-наследницы и примется из-за ран таскать ее закосы, или, хуже того, пырнет ножом, ишь, как припустила к Салидору, чуть ли не рысью. Кровь и проклятый пепел! «Алманес, принимай командование. До моего возвращения стоять на месте. Никого не задевай, пока на нас не насядут. Чего следует ждать и кого остерегаться, тебе расскажут вот эти четверо парней. Ванен, ты едешь со мной, а ты, Олвер, держись поближе к Дайреду. Вдруг ему потребуется послать кому-нибудь сообщение. Можешь научить его играть в «Змеи лисиц», — добавил Мэт, ехидно ухмыляясь. Он мне говорил, что был бы не прочь. У Дайрида аж челюсть отвисла, но Мэт уже тронул коня. Только вот как бы его самого какой-нибудь страж не приволок в Салидар с шишкой на голове. Хорошенько видят дельцы. Лучше бы обойтись без этого. Взгляд Мэта упал на флаги. Ты останешься с отрядом, велел он седому знаменосцу. «А вы двое поедете со мной, только не вздумайте разворачивать эти штуковины!» Чудной отрядец Мэтта довольно быстро нагнал Авиенду. Оставалось надеяться, что стражи беспрепятственно пропустят всю компанию в Салидар. В конце концов, четверо мужчин и женщина едва ли могут представлять угрозу для Айси тем паче, что едут они открыто и ни от кого не прячутся. Он посмотрел на помощников знаменосца. Движения воздуха почти не было, но оба солдата все равно крепко прижимали знамена к древкам. Не хватало еще, чтобы налетевший ветер развернул их в самой гуще айси Искоса взглянув на это, Авиенда неожиданно попыталась вытащить его сапог из стремени. «Дай-ка я сяду!» «Света ради! С чего это вдруг ей вздумалось ехать верхом?» Мэтт удивился, но вникать не стал. Но и наблюдать, как Авиенда будет карабкаться на коня, тоже не собирался. Чего доброго еще самого Мэтта на зим свалит? Пару раз он видел, как аильцы залезали на лошадь. Прихлопнув очередную мошку, он наклонился и схватил девушку за руку. «Ну-ка, давай!» Резко потянув на себя, он поднял ее и усадил на круп типуна у себя за спиной. Пришлось поднапрячься, она была лишь немного ниже его ростом и, к тому же, крепкой. «Держись за меня! Обхвати за пояс и держись!» Авиенда лишь хмыкнула и, поерзав, устроилась поудобнее. Юбка ее задралась выше коленей, но девушку это ничуть не заботила «Красивые ноги!» — мысленно отметил Мэт однако у него не было ни малейшего желания опять связываться с любой аильской девицей даже не будь она помешана на ранде через некоторое время Мэтт услышал за спиной ее голос этот мальчик олвер шайда убили его отца мэт не оглядываясь кивнул он думал о том успеет ли заметить стражей прежде чем окажется слишком поздно правда ехавший впереди ванин Хоть и походил на мешок с салом, держался на стороже и все примечал. А мать умерла от голода. Не отставала Авиенда. Вроде того. А может, от какой-то болезни. Плащи у этих стражей запросто меняют цвет и сливаются с чем угодно. Можно пройти в двух шагах от стража и ничего не заметить. Олвер рассказывал не слишком подробно. А я не допытывался. Хватит и того, что он ее сам похоронил. «А что, ты считаешь, что чем-то ему обязана, раз он осиротел из-за аильцев?» Ильцев? — Удивился Виенда. «Я не убивала ни его отца, ни его мать, а хоть бы и так. Они ведь были древоубийцами. С чего бы мне иметь к нему тох?» И без паузы продолжила на прежнюю тему. «А вот ты, Мэтт Коутон, плохо о нем заботишься». «Я знаю, мужчины ничего не смыслят в воспитании детей, но пойми, он еще слишком мал, чтобы все время проводить среди взрослых». На сей раз Мэтт обернулся к ней и удивленно заморгал. Сняв с головы платок, Авиенда энергично расчесывала свои темно-рыжие волосы гребнем из полированного зеленого камня. Похоже, это занятие поглотило девушку почти целиком, Хотя ей приходилось прилагать усилия, чтобы не свалиться с коня. К тому же она уже успела нацепить искусные работы серебряное ожерелье и резной костяной браслет. Покачав головой, мать снова принялся разглядывать лес. А ильцы не ильцы. В некоторых отношениях все женщины одинаковы. Даже если близится конец света, женщина все равно найдет время заняться своими волосами. «Даже если близится конец света, она найдет время ткнуть мужчину носом в малейшую оплошность». Мэт бы, наверное, рассмеялся, не будь он столь озабочен другим вопросом. Наблюдают ли за ним сейчас стражи? Солнце уже перевалило зенит, когда лес перед всадниками неожиданно расступился. Деревню отделяла от опушки вырубка шириной шагов в сто и вырубка, судя по всему, недавняя. Сам же Салидар представлял собой чуть ли не маленький городок. Дома каменные, хоть и с соломенными крышами, а на полных народу улицах царит оживление. Мэт натянул зеленый кафтан из тончайшей шерсти с золотым шитьем по обшлагам и высокому вороту. Самая подходящая одежонка для разговоров с Айси Дай. Правда, застегивать кафтан он не стал поскольку умирать от жары не собирался, даже ради всех Айсседай на свете. Задержать их при въезде в Салидар никто не пытался, но люди внимательно присматривались к маленькому отряду всадников. Ясное дело, об их приближении здесь знали. Считать встреченных Айсседай Мэт перестал, когда их число перевалило за полсотни. Чем дальше он ехал, тем больше их попадалось. Душевного спокойствия это отнюдь не добавляло. Солдат в толпе не было, но стражи в меняющих цвет плащах встречались, и, завидя Мэта со спутниками, некоторые из них опускали ладони на рукояти мечей. Отсутствие солдат на улицах означало, что все они находятся в лагере, о котором докладывал Ванин. А раз все войско собрано в лагере, значит, что-то затевается. Мэтту хотелось надеяться, что Талманыс будет строго придерживаться полученных указаний. Талманыс вроде бы не дурак. Но хватит ли у него соображения, коли припечет, не поддаться наущениям того же Налисина? Лучше бы, конечно, поручить командование Дайредо. Тот повидал на своем веку слишком много сражений, чтобы лезть на рожон и петушиться. Но он не знатного рода. Чего доброго, лордики встанут на дыбы. К немалому удивлению Мэта в Саллидаре не было мушкары. Видать, им тут известно что-то, чего я не знаю. Внимание его привлекла хорошенькая женщина в необычном наряде, широченных желтых шароварах и коротенькой белой куртке. Ее золотистые волосы были причудливо заплетены в длинную до самой талии косу, а вооружена она была ничем иным, как луком. Редко случалось... Чтобы женщины пользовались луком, приметив на себе любопытствующий взгляд, незнакомка шмыгнула в ближайший проулок, оставив Мэта гадать, где же он мог ее видеть. Память частенько играла с ним подобные шутки. То и дело на встречу попадались люди, напоминавшие ему, как выяснялось, если все-таки удавалось доискаться до истины, совсем других умерших добрую тысячу лет назад. Может, и она просто на кого-то похожа. Скорее всего, еще одна охотница за рогом решил для себя Мэт и выбросил ее из головы. Когда стало ясно, что первым с ним, по-видимому, никто не заговорит, Мэт остановил типуна и кивнул темноволосой худощавой женщине, и та ответила ему холодным вопросительным взглядом. Она была хороша собой, но на его вкус слишком уж костлява. Кому охота, обнимаясь, пересчитывать ребра? Не говоря уже о том, что, судя по лишенному признаков возраста, лицу, то была Айседай. «Меня зовут Мэтт Коутон», — со сдержанным достоинством представился он. Расшаркиваться и отвешивать почтительные поклоны Мэтт не собирался, но и вести себя вызывающе было бы просто глупо. «Я разыскиваю Илэйн Тракант и Эгвейн Алвир, и, пожалуй, Найне Фалмиру». Найне Франт не упоминал, но, насколько помнил Мэтт, она уехала вместе с Илэйн. ай Седай удивленно моргнула, но уже в следующий миг к ней вернулась обычная невозмутимость. Она оглядела с ног до головы каждого из всадников. Мэтт даже стал опасаться, что Та не равен час углядит на свернутых знаменах дракона и черно-белый диск. Особо пристально Айс Дай присматривалась к Виенде. Но, наконец, сказала. «Следуйте за мной. Я узнаю, сможет ли Амерлин тебя принять». Подобрав юбки, она зашагала по улице. Мэт уже пришпорил Типуна, чтобы направить его следом за женщиной, когда услышал недовольный шепот Ванина. «Расспрашивать Айси Дай о чем бы то ни было — не самая удачная мысль. Я и без нее мог бы показать, куда идти». Толстяк мотнул головой в сторону трехэтажного каменного здания. «Видишь тот дом. Они называют его «Малой башней».» Мэт беспокойно пожал плечами. «Малая башня, надо же!» «И оказывается, у них здесь есть та, кого они называют Амерлин». Едва ли его собрались отвести к Алайде. Стало быть, ранты и тут дал маху. Нет, здешние Айсседай вовсе не напуганы, и, судя по всему, напугать их весьма непросто. Костлявая Айсседай остановилась возле сильно смахивавшего на постоялый двор трехэтажного дома и, бросив Мэтту категоричное «жди здесь», исчезла за дверью. Авиенда соскользнула на землю, Имед быстренько последовал ее примеру. Вздумает девушка метнуться в сторону, он бы тут же схватил ее, ибо не намеревался предоставлять ей возможность удрать и прирезать Илайн, пока ему придется объясняться с этой так называемой Амерлин. Но удерживать девушку не пришлось. Она спокойно стояла на месте, скрестив на груди руки. Совершенно спокойно хотя ей следовало бы дрожать от страха. Будь у нее побольше ума, она давно бы уже испугалась, поскольку вокруг собирались айси Столпившись полукругом перед малой башней, они молча рассматривали пришельцев. Кажется, Авиенда почему-то привлекла их внимание не меньше, чем Мэтт, но он все равно даже сквозь одежду ощущал на себе пытливые взгляды. С большим трудом ему удалось сдержаться и не потрогать висевшую на цепочке серебряную лисью голову. Сквозь толпу протиснулась Айседай с простоватым лицом, державшая за руку стройную большеглазую девушку в белом. Она и я. Ее Мэтт немного знал, но она, похоже, тогда вовсе им не интересовалась. «Ты уверена, дитя мое?» спросила ее послушницу. Девушка слегка поджала губки, но, конечно, не позволила раздражению излиться наружу. «Дай-си, Он и правда светится, что ли? Почему, не знаю, но, честное слово, я это вижу!» Она ее с весьма довольным видом улыбнулась девушке. «Он Таверен, Николь!» «Вот и открыла свой первый дар! Ты можешь увидеть Таверена, отличить его от обычного человека! Ну а теперь беги-ка на занятия, ты ведь не хочешь отстать!» Николь присела и, бросив на Мэтта последний взгляд, принялась протискиваться сквозь полукруг Айседай. Только теперь она ее посмотрела на Мэтта, обычным для Айседай взглядом, словно предназначенным внушать неуверенность и беспокойство. И если ее цель была такова, она своего добилась. Конечно, некоторые Айседай кое-что о нем знали иные гораздо больше, чем ему хотелось. Но чего ради нужно было говорить такое, в присутствии свет знает, сколько хай седай с холодными невозмутимыми глазами? Мэт непроизвольно коснулся древка копья. Лисья голова или нет, но ежели они все оравы и решат его сцапать, проклятый ай седай, проклятый рант. Но оказалось, что внимание Анаи. Он привлек лишь на миг. Айсседай подошла вовсе не к нему, а к Виенде. «Как тебя зовут, дитя?» Голос Анаи звучал ласково, но, судя по тону, она ожидала немедленного ответа. Авиэнда взглянула Айсседай прямо в глаза. Она была на голову выше Анаи и постаралась использовать это преимущество. «Я Авиэнда, из Септа-9 долин, Таарда Таил». Она почувствовала намек на вызов и слегка изогнула губы в полуулыбке. Мэт призадумался о том, кто из них возьмет верх в этой гляделке, но не успел еще заключить пари с самим собой, как к Анайе присоединилась еще одна Ай-Седай. Несмотря на отсутствие морщин и блестящие темные волосы, худые щеки позволяли судить о ее возрасте. «Дитя, ты знаешь, что способна направлять силу?» «Да», — ответила Авиенда и закрыла рот, словно намеревалась не проронить больше ни слова. Она принялась сосредоточенно поправлять шаль. Но не тут-то было, а седая кружили ее, оттеснив от Мэтта. «Сколько тебе лет, дитя? У тебя большие возможности. Стань ты послушницей, мы смогли бы многому тебя научить». А «Часто ли аильские девушки, такие как ты, или еще моложе, умирают, чахнут из-за... А давно ли ты... Ты могла бы, тебе просто необходимо, ты обязана...» Найниф появилась на пороге так неожиданно, словно материализовалась из воздуха. Уперев кулаки в бока, она уставилась на Мэта «А ты что тут делаешь, Мэтт Римкоутон? Как ты сюда попал?» «Надеюсь, ты не имеешь ничего общего с тем воинством принявших дракона, что вот-вот свалится нам на голову невесть откуда». «Вообще-то», — сухо отозвался Мэтт, — «я им командую». «Ты? Что?» Опешив, Найниф фразинула рот, но тут же спохватилась и принялась поправлять голубое платье, хоть оно в этом отнюдь не нуждалось. Платье было шикарное» шелковая, с золотым шитьем и таким непривычно для нее глубоким вырезом, что виднелась соблазнительная ложбинка. Дома Найниф ничего подобного не носила. — Ну что ж, — резко сказала она, — пойдем, я отведу тебя к Камерлин. — Мэтт Коутон! — послышался голос Виенды. Мэт Коутон! Окруженная Айс Седая, Виенде озиралась по сторонам и звала его. Вид у нее, во всяком случае для аильской женщины, был весьма растерянный. Обступившие ее, а исседая, не отставали. «Лучше всего для тебя было бы, ты должна подумать о гораздо лучше, едва ли ты станешь». Мэтт ухмыльнулся. Она могла бы схватиться за нож, но в нынешних обстоятельствах от ножа никакого толку. И уж во всяком случае теперь она не скоро доберется до Илэйн. Размышляя о том, не увидит ли он в следующий раз Виенду, облаченный в белое платье, Мэтт бросил свое копье в Ванину. «Веди Найнев, Посмотрим, что у вас за Амерлин». Найниф окинула его негодующим взглядом, дернула себя за косу и зашагала вперед, бормоча себе под нос. «Это все рандовые проделки, не иначе». Из чего удумал, пугать всех до смерти? Берегись, лорд-полководец Коутон, а то я напомню, что бывало, когда ты воровал голубику. Это ж надо, эдакого страху нагнать. Даже у мужчины должно быть чуточку больше соображения. И нечего ухмыляться, Мэтт Коутон, я и сама не знаю, как к этому отнесется она». Внутри, в большой комнате, напоминавшей обеденный зал постоялого двора, стояли письменные столы, за которыми работали Айси Они что-то писали, читали, отдавали распоряжения, но на него и Найниф не обратили никакого внимания. «Ну и порядочки у них здесь», — подумал Мэт. Принятое бормочет что-то себе под нос, на Айси даже и не смотрит, а им хоть бы что. Пусть он, насколько ему помнится, и пробыл в Белой башне совсем недолго, но там все было по-другому. Найниф пересекла комнату и распахнула заднюю дверь, знававшую лучшие времена. Впрочем, похоже, здесь все знавало лучшие времена. Мэтт ступил через порог и остолбенел. В комнате находилась Илэйн, как всегда прихорошенькая и всем своим видом изображавшая высокородную леди в зеленом шелковом платье с высоким кружевным воротом. При виде Мэта Она покровительственно улыбнулась и приподняла брови. Там же была и Эгвейн, и на ее лице играла вопрошающая улыбка. Она в бледно-желтом платье сидела за столом, и на ее плечах красовался семиполосный палантин Амерлин. Мэт захлопнул за собой дверь, пока в комнату не заглянула какая-нибудь Айсседай. «Может, ты и думаешь, что это смешно?» прорычал он, устремляясь по ковру к столу. «Но если узнают, то за такие шуточки с тебя шкуру могут спустить. Проклятие, да они никогда тебя не отпустят! Ни одну из вас!» Мэт сорвал с Эгвейн палантин, торопливо стащил девушку с кресла и почувствовал, как холодеет на его груди серебряный медальон. Отпихнув Эгвейн над от стола, он сердито уставился на Илэйн и Найниф. Если Эгвейн выглядела лишь озадаченной, то Найни фашрот отразинула, а большие голубые глаза Илэйн и вовсе полезли на лоб. Одна из них пыталась воздействовать на него силой. Ну-ну. Если он и получил что толковое, побывав в том проклятом Таренгреале, так это медальон в виде головы. Тоже, наверное, Таренгреал. Но все равно штуковина полезная. Пока медальон касался его кожи, Единая сила нам это не действовала, во всяком случае, Сайдар. В этом Мэт убеждался неоднократно. Впрочем, с него и одного раза хватило бы, если кто-то направлял силу медальон холодел только и всего. Бросив на стол отобранную у Эгвейн накидку и свою шляпу, Мэт уселся, но тут же вскочил и скинул подушки на пол. Потом снова сел, положил одну ногу на край стола и окинул глупых девиц сочувственным взглядом. «Если ваша, так называемая Амерлин, прознает об этих маленьких шалостях, подушки вам еще понадобятся». Мэт! решительно начала Эгвейн, но Мэт ее оборвал. «Нет! Если ты хотела поговорить, так и надо было говорить, а не лезть ко мне с этой вашей дурацкой силой. А теперь говорить буду я, а ты слушай». — Как ты... — недоуменно вымолвила Элейн. Потоки, они просто исчезли. — Мэтт Коутон! — в голосе Найни вслышалась угроза. — Ты совершаешь самую большую ошибку в своей... — Я же сказал, слушайте меня! — Ты... — он пальцем ткнул в Элейн. Поедешь со мной в Кеймлин. Все будет в порядке, если Авиенда не прирежет тебя по дороге. Так что, ежели хочешь сохранить целой свою нежную шейку, держись поближе ко мне. Делай, что я скажу, и чтобы никаких вопросов». Палец переместился в сторону Эгвейн. «Ран сказал, что отошлет тебя к хранительнице мудрости, когда ты захочешь. Судя по тому, как ты здесь забавляешься, тебе не мешало бы вернуться к ним как можно скорее, прямо сейчас. Как я понимаю, ты научилась перемещаться». Эгвейн еле заметно вздрогнула. «Значит, сможешь открыть проход в Кемлен для всего отряда». Эгвейн встрепенулась, но он не дал ей и рта раскрыть. «Я же сказал, возражений не потерплю». «Не от тебя, Эгвейн, не от тебя, Найниф. На твой счет у меня нет никаких указаний, но если хочешь, можешь отправляться с нами. Только предупреждаю, вздумаешь дергать себя за косу и напускать на меня эту проклятую силу? «Клянусь, я тебе задницу поджарю». Таращились они на Мэтта так, словно у него на макушке тролочки рога выросли. Но во всяком случае приумолкли. Может, ему все-таки удалось вбить им в головы хоть чуток разумения. Правда, благодарности от них ему все одно не дождаться. Чего не будет, того не будет. Скажут, как уже не раз бывало, что они и сами бы все уладили». «Уж ежели вытаскиваешь женщину из-за стенка, а она говорит, что никто не просил тебя лезть не в свое дело, чего еще от них ждать?» Он глубоко вздохнул. «Так, когда та разнесчастная дуреха, которую здесь кличут и Мерлин, придет сюда, разговаривать с ней буду я. Вряд ли она сильна умишкам, иначе ни почем не взялась бы за такую работенку. Придумают же!» Престола Мерлин в паршивой деревне, затерянной посреди трижды паршивого захолустья. Ну да ладно, это не мое дело. Я буду говорить, а вы помалкивайте, да почаще делайте реверансы. Больше от вас все равно никакого толку. Может, тогда я снова смогу сберечь ваши шкуры, и вы уберетесь отсюда по добру поздоровал. Они по-прежнему молча таращились на него, вот и прекрасно. «Я все знаю насчет здешнего войска, но войско есть и у меня. Ежели она, эта ваша Амерлин, в конец спятила и собирается силой отбить башню у Элайды, ну, что ж, может, в таком случае ей достанет у не ссориться за одной и со мной из-за трех девиц? Ты, Эгвейн, сделаешь те переходные врата, и завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра, мы уже будем в Кемлине». Пусть седая, раз уж они лишились рассудка, воюются Лайдой, пока она их всех не перебьет. А если у вас тут еще компания подберется, не все же в этом Салидаре обезумели, то добро пожаловать к нам. Ранд готов предоставить им свое покровительство. От них ничего и не потребуется, разве что присесть перед ним разок в реверансе да поклясться в верности» зато их головы не будут торчать на пиках в Тарвалоне. — Ну как, неплохо. Что скажете? Ни одна даже бровью не повела. — Сказали бы просто спасибо, Мэтт. Этого мне было бы достаточно. Ни слова, даже не моргнули. Послышался робкий стук в дверь. Примиленькая зеленоглазая послушница ступила через порог и присела в глубоком реверансе. На Эггвейн она взирала с трепетом и почтением. «Меня послали узнать, не нужно ли чего, мать, для полководца, вина или...» или «Нет, Табиа!» Эгвейн выдернула палантин из-под шляпы Мета и водрузила себя на плечи. «Мне надо поговорить с полководцем Коутоном с глазу на глаз, но передай Шириам, что скоро я за ней пошлю». Мне может потребоваться совет. Эй, Мэт! обратилась к нему Найнев, как только девушка исчезла за дверью. Закрой рот, не то мухи залетят. Сказано это было с глубочайшим удовлетворением.